Глава 14. Следующий разговор с Хагримом вышел довольно любопытным. Глава клана оружейников просил об одолжении, обещая помощь в беспрепятственном передвижении по территории подземных чертогов. Я, в общем-то, уже не нуждался в его услугах, так как получил доступ за пределы охраняемых границ, но, подумав, все же выслушал Дверга. Стоит признать, он сумел меня удивить. Тут надо сделать небольшое отступление и объяснить общественное устройство гном его общества. Несмотря на то, что железные горы носили название королевства, как такового королевства здесь не существовало. В том плане, что единого правителя у подгорного племени не было уже очень давно. Кланы правили коллегиально, имелся круг старейшин. Как правило, они же лидеры своих кланов совмещали две должности, так сказать, отвечающие за любые аспекты жизнедеятельности расы бородачей. Политика, финансы, законодательная практика все находилось в ведении данного органа управления. Каждый имел один голос и мог вынести на повестку дня любой достаточно важный вопрос. Но его обсуждение всегда проходило совместно, и любое решение принималось исключительно путём открытого голосования. Короче говоря, такая себе парламентская республика со своими закидонами. Но так было не всегда. Пару тысяч лет назад или около того у двергов имелся собственный король, правивший с племянниками единолично, по типу тех же самых монархов из Средиземных земель. Моё слово закон и всё в таком роде. Огоалтелый абсолютизм со всеми вытекающими. Именно король в своё время клялся в верности императору Ансалару после того, как лорды провели разъяснительную работу по теме, кто рулит в Феллороне, да хоть в объяснив, что лучше склонить голову, чем её потерять. Что произошло дальше, история умалчивает. Ну или если быть откровенным, то я просто никогда не заострял собственное внимание на переплете их развития дверхской цивилизации. Знал поверхностно, ладно. В общем, у них произошла какая-то заметня. Подгорного короля грохнули, кланы сцепились друг с другом за права на престол. Хэ, Дорк сейчас понял, что ситуация здорово напомнила случившееся у самой древней знати. Видимо, любое разумное существо склонно к разборкам внутри своего вида за обладание властью. Ансаларским владыкам бардак в подконтрольных землях, разумеется, не пришёлся по душе. На юг отправили войско тихомирить разбушевавшихся каратышек. Лорд, возглавлявший карательный отряд, не миндальничал. В ход пошла как сталь, так и магия. Наведя относительный порядок, посланец императора провозгласил, что отныне никакого короля у двергов больше не будет. Все проблемы решаются совместно всеми главами кланов. Точка. А кто попробует дальше буянить, того ждала виселица. Просто и очень доходчиво. С тех пор подземные мастера обходились без короля. Даже после падения полночной империи не изменили порядка, рассудив, зачем что-то менять, если это вполне сносно работает. Так и жили-не тужили, пока одному хитроумному стилбору не пришла в голову мысль взгромоздить на пылающий трон свою толстую задницу. Да, Хагрим ни много ни мало вознамерился провести реставрацию монархии, самолично выбрав себя в новые самодержцы. Амбициозная затея и слабовыполнимая. За долгие годы гномы уже привыкли к старому методу правления, и любое другое воспримут в штыки. Особенно власть одного индивида. Хагрим отлично понимал это и потому действовал осторожно, исподволь подводя соплеменников к идее восстановления правления короля. Главным аргументом в развернувшейся кампании должна была стать возвращенной древней реликвией подгорного народа – молот Дорина. Дорин – это бог Двергов. По легенде, используя свой молот, он выковал первых гномов. точнее не выковал, а усовершенствовал, когда те вылезли из недр планеты. Или всё-таки выковал? Чёрт, надо слушать, когда рассказан старые предания. В любом случае, на мой взгляд, полный бред. Чепуха намешана на целой череде полузабытых мифов и перевёрнутых сказаний. Но дверги свято в это верили, считая, что где-то внизу сохранился не только божественный инструмент создания их расы, но и наковальня, на которой первые гномы, собственно, правили. Они бы давно притащили эту кувалду наверх, да вот беда, нижние уровни южных гор хранили следы древней магии. Там жили создания, помнящие еще бескрайние покрывала вечного леса, состоящими в нем альвийскими замками. Они жили в эпоху первых людей и наблюдали пришествие лордов из первозданного мрака. Эти существа находились многие тысячи лет во тьме южных гор и не любили, когда их беспокоят, убивая каждого, кто посмеет спуститься вниз. Так выходило по рассказам Хагрима. зловещие, таинственно устрашающие. Самое то пугать маленьких детей перед сном. Лично я же считал, что все эти бредни не стоит и выедену яйца. Скорее всего, как и в случае с кинерийскими источниками, произошла утечка чёрной воды из древнего артефакта странствующего демиурга. Под действием магической жижи немногочисленные обитатели глубоких пещер начали мутировать, превращаясь в быстрых и сильно зачарованных монстров. Естественно, чудовища хотели жрать, что и приняли сделать. Охотились на зазевавшихся гномов. Те смекнули, что происходит какое-то дерьмо, и оперативно завалили проходы в опасной области. Со временем родились красивые легенды о доисторических монстрах, стерегущих мифическую кузницу Дорина. Насчёт существования последних, как и о Алтос наковальней, у меня тоже имелись большие сомнения. Проблема в том, что старые штольни ведь и вправду завалили и сделали это довольно качественно. Нельзя просочиться сквозь завал, залитый скрепляющими растворами даже в облик сгустка тумана. Я согласился, почему нет? Больше того, если вдруг железяка действительно существует и лежит где-то там в темноте, я её обязательно принесу главному стилбору. Вдруг у него и впрямь получится стать королём подгорного царства. Иметь в должниках фигуру такого масштаба может весьма пригодиться в дальнейшем. Не беспокойтесь, милорд, я постараюсь помочь вашей супруге, прогудел Хагрим. Его подручные только что пробили отверстие в запечатанном проходе. И надо признать, сделать это довольно оригинальным способом. Не долбили примитивной киркой, а как бы прожгли каменную поверхность струю ядовито-зеленой жидкости с различимыми свойствами сильной кислоты, что и скалы без труда плавят. Впечатляет, ничего не скажешь. Я покосился на алхимические фонари в руках сопровождающих двергов. Классные штуки, надо будет прикупить при случае парочку в библиотеку замка Бури. Магические светильники, конечно, хороши, спору нет, но и эти вроде тоже ничего. Экзотика? Экзотика? не помешает разнообразить обстановку в интерьере бывшей имперской твердыни. Поддержка ей не помешает, негромко признал я. Вспомнив о летиции, непроизвольно наморщил лоб. Стоило ли давать обещание провести её по купелям? Трудный вопрос. Вероятность гибели никто не отменял. Или после завершения ритуала можно будет как-то увеличить шансы на успех? Проклятье, нашёл о чём думать. Ты сам ещё не погрузился в последнюю купель. Кто знает, чем ещё закончится эта вылазка? Возможно, всё. В том числе не стоит сбрасывать со счетов неожиданный финал на финише. Помнится, у меня проскальзывали опасения, что восхождение-то и всего лишь гигантская ловушка неизвестной и крайне могущественной сущности из иных планов реальности. Мышеловка для не слишком сообразительных тушек, что прямиком в конце отправляются на обеденный стол проголодавшегося божества. «Я выполню свою часть сделки, а вы уж постарайтесь выполнить свою», – пробурчал Хагрим, подозрительно заглядывая в узкое отверстие диаметром в среднюю человеческую ладонь. Договорились? От меня последовал рассеянный кивок, мыслями я уже блуждал по мрачным катакомбам древних подземелий. Увидимся на другой стороне. Напоследок сказал я и обратился к Трансформе. Как и в случае с бывшей имперской столицей, я посчитал излишним изображать из себя искателя приключений и расхитителя гробниц. Пусть этим занимаются сисястые брюнетки и те, кому жизнь кажется слишком пресной. Я летел в облике темного дыма по давно заброшенным коридорам, Стелясь над пыльной поверхностью изpecчённых многочисленными сколами каменных плит, избегая нежелательных встреч с местными обитателями, всё ниже и ниже спускался в глубины недр центральной железной горы, когда наконец выложенные потолки и рукотворных арочных переходов не сменились грубоватыми сводами природных пещер. Не знаю, сколько прошло, чувство времени перестало ощущаться в беспросветной темноте, осталось лишь ощущение бездонного туннеля, ведущего в никуда. Пока вдруг на пути не появился странный барьер Дальше ходы не. Не грозный окрик свирепо стража, не висящие в воздухе сами по себе алые буквы на мёртвом языке, а понимание, овладевшее разумом, дало понятие неожиданно возникшим запретить двигаться дальше. Тьма сгустилась, рваные обрывки мрака метнулись ко мне со всех сторон, складываясь причудливо разноплановую фигуру, похожую на бутон диковинного цветка, состкнутого из темноты. Меня спас инстинкт и воля. За доли секунды бутон трансформировался в не имени странную медузу и выстрелил в моём направлении целым букетом остроконечных щупалец. Конечно, все эти описания основаны лишь на моём личном восприятии творящегося события. На самом деле никаких бутонов и медуз там и в помине не плавало. Атаковала сама темнота, но не просто так, а приняв некую форму, которую невозможно описать человеческим языком. Тьма напала, и отсутствие физической оболочки для неё не стало препятствием. Миллион мелких крючочков, украшавших гибкие отростки мрака, попытались вцепиться в облачко пепельного тумана, в чьей форме я сейчас находился. И плевать, что туман невозможно схватить, как любой физический объект, нападение шло не на простом материальном уровне. Я остро это прочувствовал, щупальцы медузы могли легко обволакивать ауру живого существа, через нее пленяю астральную сущность. Уйти от захвата удалось в последний момент. Отпрянуть назад, ускользая за первый подвернувшийся угол. Перейдя вновь в прежнюю форму для более удобного оперирования энергии, скинул руки перед собой, накапливая магическую силу. Бить заклятиями бесполезно, надо выжигать энергетическую структуру бесплотной твари, уничтожая основу его существования. Дождавшись достаточного количества призванной энергии, я ударил по копошащемуся сгустку тьмы. Медуза осталась на месте и не рискнула меня преследовать по коридору. Темноту прорезала молния сжатой колдовской силы. могучий поток упёрся в чёрное образование, звенящее от напряжения на коннечнике, проишившееся в обычном плане реальности от собранной мощи. Два потусторонних порождения столкнулись с гулким хлопком, переплелись, смешались, пытаясь высосать живительный сок из соперника. Эфирные каналы внутри меня загудели в астральной сфере, пропуская через себя сумасшедшее количество энергии. Я давил, понимая, что если остановлюсь, то в тот же миг погибну. Загадочный полуживой барьер, умеющий строить непонятные конструкции за пределами себя, не отпустит добычу. Это чётко воспринималось на уровне абсолютной уверенности. Ничто не поможет и уйти не удастся. Вступив в схватку, удрать не получится, слишком тесно и крепко между нами образовалась связь после обмена ударами. Мы вошли в жёсткий клинч, и только один выйдет из него победителем. Поэтому я давил со всей силы, чувствуя, как организм трясёт от невероятных объёмов проходящей энергии. Она захлёстывал, пыталась вырваться, вынуждая прилагать неимоверные усилия для своего обуздания. В какой-то момент мне показалось, что всё, вот и пришёл мой конец. Очень угрожающе мы воспринимал загадочное рождение мрака. Но потом произошёл перелом. Запас прочности у противника оказался не беспредельным, как подсознательно ощущалось. Сначала лёгкое ослабление бьющего давления, затем постепенное снижение общего напора. И вот уже скоро щупальца не лезли вперёд, пытаясь дотянуться до источника враждебного проявления, остягиваются в клубок, стараясь защитить тело материнской основы. Почуяв, что соперник сбился с темпа, я в свою очередь поднажал, выплёскивая вперёд столько магической силы, сколько мог подчинить, хотя и ощущал себя тоже уже далеко не лучшим образом. Дикое количество энергии, прошедшей через тело за короткий промежуток времени, наложило отпечаток на самочувствие. Уверен, окажись на моём месте, какой-нибудь стихийник тут бы ему и конец. Ни один маг из обычных чародейских братьев не способен призывать за один раз столько маны, прогоняя её через себя. Но такие фокусы способны только ансоларские лорды с их невероятными эфирными каналами. Чёрный туман энергии бездны вихрился, противник откатывался назад. Не охотно, грызаясь, вспениваясь клубами выбросов силы, но раз за разом отступая, не выдерживая его напора, Тьма на тьме, пятно черноты в окружении мрака. Оно съеживалось, теряя и так зыбкие очертания. Когда до победного мига осталось всего ничего, и я уже готовился победно скривиться в надменной усмешке, все неожиданно прекратилось. Я осознал себя находящимся посреди огромной пещеры, где потолки терялись в невероятных высотах. Стены не виднелись, а лишь ощущались где-то далеко на границе более плотных слоев сплошной тьмы. И пришла боль. Невыносимое, жаркое, пробирающее до самых потаенных глубин, ворачивающее наизнанку сознание. Разум объяла пелена обжигающего огня, чтобы в следующее мгновение смениться миллионом воткнувшихся в мозг ледяных игл. Откуда-то я знал, как прекратить возникшую пытку. Укрыться нельзя, а сбежать не получится. Только одно могло мне помочь — заглянуть в глубины своего внутреннего «я», сражаться с самим собой, убить ту часть, что испытывал страдания. Но сделать это так, чтобы остаться собой. Достигнуть предела бескрайнего горизонта событий. Умереть. И тут же возродиться в новом обличии себя самого, но уже совершенно другого. Тьма пульсировала в унисон с творимой борьбой. И спускала черный свет, переливаясь темным свечением. Я убивал себя и рождался заново бесчисленное количество раз. А затем ощутил, как погружаюсь в черную воду. Купель перехода. Она приняла меня в свои нежные объятия, как родного заблудшего сына. обволокла, спеленала и унесла в невообразимые дали. Я не чувствовал ничего. А потом все неожиданно закончилось, и перед глазами возникли неясные круги, быстро трансформирующиеся в отполированную поверхность скалистой стены. Откуда-то возникла твердая уверенность, что все получилось. Ритуал пройден. Восхождение свершилось, меня вознесло на совершенно другой уровень бытия. Это было необыкновенное чувство. Я знал, что я это я, но в то же время воспринимал себя кем-то другим, незнакомым, чуждым иным. Я и одновременно не я. Странное состояние, непривычное, и вместе с тем почему-то очень знакомое, близкое, практически родное, как будто я уже родился таким. Нет, не родился, а переродился. Знание нахлынуло озарением. Превращение завершилось, ритуал пройден до конца. Чувство абсолютной свободы захлестнуло неудержимой волной. Я моргнул, и окружающая реальность изменилась. Невидимая сила в мгновение ока перенесла меня из глубоких катакомб на вершину самой высокой горы царства Двергов. Стоя в снегу, вдыхая свежий морозный воздух, я твердо знал, как построить тропу в другой мир. Понимал, что окончательное становление в новой ипостаси завершится только после межмирового перехода или длинного прыжка, как это правильно называлось. Понадобилось приложить невероятные усилия, чтобы от тренч искушения сотворить портал прямо сейчас. Пока не время уходить в долгие путешествия. Вследем пришло понимание, для чего создавались купели. Постоянно не прекращающаяся эволюция. Вот что это такое. С каждой посещённой планетой странник необратимо изменялся. Набирался опыта и впечатлений, познавал иные формы жизни, впитывая их суть, их сущность. Искусственный эволюционный процесс. Стремление к бесконечному совершенству вот что давало восхождение. Хотя с таким же успехом его можно назвать возвышением, потому что все прошедший ритуал стремились именно к этому: выйти за пределы старого естества, познать себя с другой стороны, перешагнуть рубеж, встав на одну ступень с богами. Грандиозность открывшихся перспектив захватывала, наполняла восторгом, пьянила невообразимыми возможностями. Но и белых пятен хватало с лихвой. Личный создатель купили так и осталась тайной за семью печатями. Смутные отблески могучего разума всего лишь мелькнули в появившихся знаниях. Какую цель он преследовал, создавая артефакты? Ведь они находились не только в Фэлроне, но и в других мирах. Теперь мне это точно известно. По всей сфере мироздания были разбросаны похожие купили, давая возможность любому разумному, обладающему достаточно сильным магическим даром, изменить себя. Но зачем это делать? Нарушить прежний порядок во Вселенной? Покачнуть весы великого равновесия? Не знаю. Любой ответ мог оказаться правильным. Может, Демиург таким оригинальным способом вел подготовку к войне с хозяевами высших сфер, собираясь занять их место и набирая себе армию через ритуал. А может, ему просто скучно, и он творил хаос, создавая странников, и тем самым вынося разлад в существующий порядок вещей. Наверное, этого не знал никто, кроме самого создателя купелей. Ощущение восторга схлынуло так же внезапно, как и появилось. Чувства умерли, эмоции первого впечатления испарились. Осталось лишь дикое желание совершить переход. Ничего не ждать, никого не предупреждать. Прямо сейчас, прямо отсюда прыгнуть в другой мир, оставляя позади прошлую жизнь. Я так сильно этого захотел, что перед моим мысленным взором уже вставали пейзажи диковинных планет, удивительных цивилизаций и невероятных городов иных рас. Я буквально балансировал на самой грани. Открытие тропы почти началось, как вдруг рядом раздались плотные хлопки тяжело махающих крыльев. На заснеженный выступ, где я находился, медленно и величественно пускался зурхак. Его появление трезвило и очистило разум от авантюрного порыва бросить всё и сбежать. Нельзя уходить прямо сейчас, мои дела в Фэлронии ещё не закончены. Нагулял сбродяги. Я подошёл к дракону. Зур повернулся к подошедшему человеку, уткнулся мордой в подставленную руку. Опругая кожу испускал едва заметное тепло. Глаза с вертикальными зрачками моргнули, отслеживая реакцию на лице всадника. "Рано ходить в далёкие странствия, да чешучтый". Я провёл кончиками пальцев по извилистым рогам, скользнул вверх по шепастму гребню. Дракон Фыркл к проявлениям ласки он не привык. "Туша ты чёрно-сиреневая", хмыкнул я. "Опять не бой жрал в три горла". Зур с достоинством отворотил морду в сторону. Типа «отвали, не твоего ума дело, мой рацион». Интересно, сколько горных козлов он успел прикончить за неполных два дня. Небось целый стадо у хайдакал. Да и плевать. Он мне еще маленький, ему расти надо. Сколько им еще и года нет, но он, значит, кушать надо много и часто. Рассеянно проведя рукой еще раз по крепкой чешуе, отливающей металлом, я сосредоточенно уставился вниз. туда, где виднелась основная масса гор Двексского королевства, пристояла обдумать дальнейшие действия. Естественно, никакого молота наковальни Дорины да и вообще каких-либо других божественных инструментов я в подземельях не видел. Ни нашёл, ни не искал, неважно, вряд ли они вообще существуют. Гномы склонны верить в собственные легенды, не подкреплённые ничем, кроме обычных рассказов. Но возвращаться без молотка к Хагриму тоже не есть хорошо. Главный стилбор на оделся на появление древней реликвии своего народа. рассчитывал с ее помощью захватить власть. Конечно, королем его сразу хрен кто назначит, даже если он притащит целый мешок кувалт, осененных небесной благодатью. Однако рациональное зерно в предполагаемом плане определенно присутствовало. Скажем, стать монархом не сразу, а спустя какое-то время. А перед этим побыть военным вождем объединенной армии всех кланов, отправленных на помощь альянсу разумных в живых в борьбе против инфернальных тварей разлома. Толково? Еще бы. Думы должно прокатить. Как никак подвиг достойный войти в лучшие героические предания, гномы такое любят. Осталось сорудить какой-нибудь подходящий молот, вручить счастливчику, а затем отправиться решать проблему теней. Пришла пора наконец снять данный вопрос с повестки дня.